Теперь, когда дождь прекратился, а туман рассеялся на западе, где стремительно затухали последние отблески дня, на фоне редких облаков и густо-голубого неба были ясно видны силуэты высоких горных вершин. Могучий хребет, отгораживавший долину вехs от Тихого океана, должен был служить для вопите труднопреодолимой преграды. Поэтому кот не могла себе представить, как эти, в общем-то, равнинные животные, привыкшие к низменностям и невысоким холмам, сумели найти дорогу среди нагромождения скал и льда. Возможно, впрочем, что кот навестил в ее тюрьме олень другой породы, хотя его шкура удивительно напоминала своей расцветкой тех вопити, которых она видела вовремя. прошлой ночью в лесу грациозное создание замерло у самых деревянных перил чёрного крыльца не далее чем в 8 футах от кот и уставилась в окно олень смотрел прямо на неё кот не верила что животное может её видеть свет в доме не горел А в кухне было значительно темнее, чем снаружи. Оттуда из всё ещё светлых весенних сумерек внутренность дома должна была казаться чёрной. Но несмотря на это, кот не сомневался, что взгляд оленя встретился с её взглядом. У него были удивительно крупные глаза, тёмные, влажно блестящие. Потом она вспомнила, как утром Вехs неожиданно вернулся в комнату. Каким необъяснимо напряжённым он был, как нервно крутил в руке отвёртку и какой странный огонь горел в его глазах. И ещё он забросал её вопросами о балениях, которых она встретила в лесу. Код не могла понять, почему для Вехs олени значили так много. как не знала она и того, почему самка в опите стоит здесь, возле человеческого жилья, зачем она смотрит в окно и почему ее не преследуют собаки. Впрочем, она не слишком долго задумывалась над этими тайнами. Сейчас кот была куда более расположена просто воспринимать, впитывать в себя и наблюдать. поскольку понимание, как она теперь знала, это такая вещь, которая бывает доступна отнюдь не всегда. По мере того, как пурпурное небо приобретало цвет сначала темного индиго, а потом китайской туши, глаза в аппите блестели все явственнее и сильнее. Только они были не красными, как глаза хищников, а золотыми. Едва видимые клубочки редкого пара вылетали из мокрых ноздрей в опите в такт ровному дыханию животного. Не отрывая взгляда от оленихи, котой стиснула ладони так крепко, насколько ей позволяли наручники на запястьях. Сразу же загремели цепи. И та, которой кот была прикована к стулу, и та, что шла от ног к тумбе стола, и самая толстая и длинная цепь, что связывала её с прошлым. Потом она вспомнила своё торжественное обещание покончить с собой, но не быть свидетелем полного морального уничтожения девочки, запертой в подвале. Так вот думала утром, уверенная, что сумеет найти достаточно мужества, чтобы перегрызть себе вены на руках и истечь кровью. Боль, она знала, будет острой, но относительной недолгой. А потом она как будто уснёт, перешагнёт из темноты кухни в другую тьму, которая станет для неё вечной. Кот перестала плакать, глаза её были сухи. Да и ритм сердечных сокращений оказался на удивление медленным, совсем как у человека, который спит тяжёлым сном без сновидений, вызванным сильнодействующим успокоительным. Кот подняла руки к лицу, согнула их назад, насколько это было возможно, и растопырила пальцы, чтобы видеть глаза оленя. Потом она коснулась губами того места, где собиралась сделать первый укус. Вырывающийся изо рта дыхание обожгло холодную кожу. Последний свет за окном погас. Далёкие горы и небо слились в одно, превратились во что-то огромное, чёрное, неверное, похожее на зыбь на поверхности ночного моря. С расстояния 8 футов кот едва могла разглядеть белую с сердечком мордочку оленехи, но глаза благородного животного продолжали сиять ей даже в чернильном мгле. В поцелуе смерти кот прижалась губами к запястью и почувствовала свой странно ровный пульс. сквозь тьму она и вапити сечасовой продолжали пристально смотреть друг на друга и кот не могла бы сказать она ли загипнотизировала животное или оно загипнотизировало её потом она снова прижала губы к запястью та же прохладная кожа то же мощное биение пульса